Глава 8. Игральные кости как фактор случайности. Пятница ожидаемо подкинула кучу работы. Появились новые большие дела, и все отложенные мелочи тоже настойчиво затребовали своего. Вадим почти опоздал в офис. Вика начинала работать позже, а ему страшно не хотелось выпускать ее из плена своей холостяцкой спальни. И потому перед утренним совещанием не успел даже толком выпить кофе. Ограничился несколькими глотками. После были документы, цифры, согласования и снова документы, отчетность, гарантийники и переговоры с крупными клиентами. Второй раз добрался до кофе ближе к трем, когда вырвался на волю пообедать. Сделал заказ и привычно уставился в смартфон. В мессенджере из личного было только одно сообщение. От Людмилы Ждановой. Вадим довольно усмехнулся и нажал на нужную строчку. «Видела тебя вчера в зале. Надеюсь, спектакль понравился», — писала Люда. Вадим покачал головой и набрал ответ. «Очень. Ты великолепно играла. Впрочем, как всегда». Удовлетворенно кивнул. Кажется, его план начинал действовать. Что же, очень неплохо. Теперь оставалось только набраться терпения. Поискал в телефонной книге Викин номер и нажал на зеленую трубку. «Привет, пшеничка-лисичка». Улыбнулся так, будто девушка могла его видеть. «Удобно говорить?» «Слушать», — уточнила Вика. «Привет». Я тут подумал. «Приходи сегодня после работы ко мне. Поселфимся в домашней обстановке. Если можешь, конечно. Понимаю, мы договаривались на завтра, но вдруг ты ничем не занята». «Не занята, но заканчиваю ближе к девяти». «Ничего страшного. Жду ближе к девяти. С меня ужин». «Хорошо», — согласилась Вика. «Извини, надо работать». «Конечно», — усмехнулся Вадим и нажал отбой. Вдохнул поглубже и мечтательно прищурился. Мысль о вечере вдвоем с птичкой-черничкой радовала необычайно. Они немного поболтают, поедят и в очередной раз сведут друг друга с ума. Добалуются до сладкой истерики. Никаких планов, никаких обязательств, никакого будущего, только жаркие моменты вдвоем. «Лучше не придумаешь». Опять уткнулся в смартфон. Поискать, чем порадовать Вику за ужином. Пока еще не принесли обед, и есть свободная минутка. Остаток дня прошел в рабочей суете, напряженной, но терпимой. К вечеру перед Вадимом замаячила поездка на объект в Петропавловске-Камчатском, и он немного расстроился. На следующую неделю было море планов, и отменять их из-за командировки не хотелось. Пускать дела на самотек тоже не следовало. Иногда, чтобы все наладилось, хватало и просто присутствия кого-нибудь из руководства. Решил подождать. Завтра с утра еще раз посмотрит отчеты, и если они и на свежую голову покажутся так себе, подумает о поездке. Волноваться заранее все равно нет никакого смысла. Домой добрался около восьми. Забрел в душ, привел себя в порядок, облачился в джинсы и футболку. Не самый удобный вариант, но надевать домашний костюм при Вике Вадим стеснялся. Казалось, в таком виде она начнет воспринимать его как маминого тюфика и перестанет желать так жадно. Рядом с ней хотелось выглядеть мачо, надменным наглецом, хозяином жизни и неутомимым трахальщиком, а не плюшевой зверюшкой. И Вадим мысленно соглашался терпеть неудобства. Поставил в духовку мясо с овощами, частенько покупал набор для готовки в ресторанчике неподалеку. Нравилось, что всегда видел продукты и мог проконтролировать качество. А еще имел полное право с гордостью сказать «Я готовлю сам». Включил таймер на 40 минут, сполоснул руки и собрался навести порядок в спальне. Кажется, с утра не успел даже заправить постель. Не удалось. В домофон позвонили, и Вадим поспешил впустить свою нежную гостью. Обрадовался вики еще до того, как нажал открывающую подъездную дверь кнопку. Обозвал себя пубертатным подростком и занялся замком. Сейчас прижмет птичку-синичку покрепче, пусть заранее знает, какие у него планы на ночь. Вика пришла и обдала уличным холодом. Вадим бегло чмокнул гостью в губы. Снял с ее плеча сумку, стянул шапку с головы и избавил от пальто. Дождался, пока она скинет ботинки и ухватил в объятия. «Ну, здравствуй, сладкая!» С наслаждением втянул носом знакомый розовый аромат. «Привет, привет!» Вика обняла его в ответ, и Вадим прикрыл глаза. Она была холодной и такой трогательной, что замирало сердце. Хотелось держать ее и не выпускать, пока не согреется в его руках. Гостья чмокнула его в нос. «Весь день думала о тебе. Решила, что ты уже готов, и я смогу тебя кое-чему научить». «Звучит многообещающе», — протянул Вадим. В ее заявлении чувствовался подвох. Выпустил девушку из объятий и попытался увлечь за собой в гостиную. Вика подошла к сумке и достала оттуда небольшую коробку. «Вот», — она торжествующе помахала ей, — «одеяльце». Игра на двоих. Никакого секса без партии. Сначала дуэлька, потом постельные радости. Вход пошла тяжелая артиллерия, рассмеялся хозяин дома. Уговорила, раз тебе больше не с кем приму удар на себя. До ужина у нас еще полчаса. Успеем? Думаю, да. Вика направилась к столу. Сейчас объясню, как играть. Звякнул смартфон Вадима и, кинув беглый взгляд на экран, мужчина потянулся к аппарату. «Извини, пришли последние анализы, посмотрю», — пробежался глазами по сообщению. «Все хорошо, можно терзать тебя без оснастки с чистой совестью». «Сначала игра», — улыбнулась Вика. Ей явно нравилась идея шутливого ультиматума. «И вообще, не понимаю, чего ты с ними бегаешь, как с торбой. Можно подумать, уже успел подцепить какую-то гадость и вылечиться, а теперь боишься заболеть снова». Вадим вздохнул и закатил глаза. Обсуждать подробности с черничкой-пшеничкой не хотелось. Вика прищурилась. «Я внимательно слушаю. Тебе, кажется, есть что рассказать?» «Нечего рассказывать», — он махнул рукой. Врать Вике не хотелось, да и особо постыдного в произошедшем не было. Все банально, ничего интересного. Успел подцепить года три назад, но уже давно вылечился. И здоров. Почти. Почти? Болячки больше нет, не переживай, я безопасен. Просто остались определенные сложности со здоровьем, но нам они не помешают. Вика положила коробку с игрой на стол и приблизилась к хозяину дома. Остановилась на расстоянии шага и вопросительно приподняла бровь. «И все-таки ты интригуешь похлеще латиноамериканских сериалов?» Вадим закрыл лицо руками и покачал головой. Нашел, о чем говорить с женщиной на свидании. Зараза прямо идеально вписывается в образ страхольщика и мачо. «Понятия не имею, зачем я тебе это рассказываю», — опустил руки, поймал взгляд гостя и продолжил. У меня будут сложности с детьми. В сперме мало подвижных ребят. Такое случается, когда лечение было неверным и процесс затянулся. Я не стерилен, если вдруг тебе интересно, но, скорее всего, когда захочу наследников, придется прибегнуть к ЭКО, выбрать самых живчиков и позволить им участвовать в дружбе с противоположным полом. Или, как вариант, долго и беспощадно терзать подругу в надежде на удачу. Выдавил улыбку. Полагаю, для нашей связи это даже плюс. Меньше волнений. Да, задумчиво подтвердила Вика. Плюс. Не хотела тебя расстраивать. Прости. Какое расстройство, брось. Все неудобства в общении со мной компенсируют харизмы и банковский счет. Ухмыльнулся, шагнул к Вике, притянул к себе, погладил по щеке и осторожно коснулся ее теплых губ поцелуем. Она ответила, и Вадим прикрыл глаза от удовольствия. С Викой всегда было сказочно хорошо. И тогда, пять с лишним лет назад и сегодня, он забыл об этом ненадолго, но сейчас ощущался шеломительной, кристальной ясностью. В его руках тает великолепная любовница. Уже прошелся по рынку и теперь с радостью возвращался в ее постель. «Сначала одеяльце!» — напомнила она, когда Вадим потянул наверх ее свитер. — В таких вещах я непреклонна. Он рассмеялся, подхватил Вику на руки и потащил к столу. — Сейчас разберется, что делать. Приспособить мебель для дуэльки или затеять взрослую настольную игру. Остановился на дуэльке. Другие игры будут устраивать в спальне после ужина с чувством, толком, расстановкой, а не забегом на полчаса. Поставил Вику на ноги, и она принялась вытаскивать на свет содержимое коробки. «Это лоскутки», — сообщила, выкладывая по кругу картонные фигурки. «Игра похожа на тетрис». «Также показывает, что достижения пропадают, а ошибки накапливаются», — повторил старую шутку Вадим. «Фигурки и впрямь походили на тетрисовские». «Нет, здесь накапливается все И достижения, и ошибки». Рассмеялась Вика и достала две небольшие, с половину стандартного листа, картонки с нанесенной квадратной разметкой. «Твоя задача — заполнить поле с кутками. Они покупаются за пуговицы и песочные часы». «Пуговицы, я полагаю, вот это?» Вадим взял в руки пакетик с синими картонными кружочками. «Да, в начале игры тебе дается пять, а часы отмеряются здесь» она выложила на стол еще одно поле с дорожками из квадратиков я называю его поле времени идем к центру игра заканчивается как только твоя фишка приходит в этот самый центр понятно в общем то да в свой ход ты или берешь лоскуток если можешь за него заплатить или обгоняешь соперника на поле времени и получаешь за это дополнительные пуговицы «Обрати внимание на лоскутки с нарисованными пуговицами. Сколько у тебя их на личном одеяльце, столько ты получишь, когда пересекаешь вот такие места на поле времени». Вика указала на нанесённые на дорожку с квадратами пуговицы. Начнем? А лоскуток могу взять любой?» Вадим посмотрел на разложенные по кругу картонки. «Нет», — Вика поставила наперсток перед самым маленьким лоскутком любой из трех ближайших к наперстку а потом он перемещается на образовавшееся пустое место понял усмехнулся вадим взял пять пуговичек и посмотрел на лоскутки выбрал себе полоску из четырех квадратиков за три пуговицы и два песочных часа и пристроил ее в уголок своего одеяльца вика переместила фишку вадима по полю времени и передвинула наперсток скажи «А что мне будет, если я выиграю?» Поинтересовался хозяин дома после пятого хода. Несмотря на первое впечатление, одеяльце оказалось простым, и Вадим решил, что победить вполне по силам и новичку. «Не знаю», — пожала плечами Вика. «Что хочешь? Никогда не играла в настолки на интерес. Хочу еще одно свидание, дополнительное», — протянул мужчина и мысленно усмехнулся. Не отказался бы еще от трех, но озвучивать это птичке-клубничке было совершенно лишне. «Хорошо, а если выиграю я, то завтра мы сыграем в кое-что посложнее. Идет?» «Идет», — рассмеялся он. Вика улыбнулась и вернулась глазами к лоскуткам. Уставилась на них с таким серьезным видом, будто только что поставила на кон жизнь, не меньше. Вадим подавил желание обнять гостью. От чего-то стало безумно жаль, что она не расстроилась из-за его проблем с деторождением. Нет, он тоже не рассматривал Вику как постоянную спутницу. Два раза в одну реку не войдешь. Но ее заинтересованности хотелось до дрожи в коленках. Когда пять лет назад они были вместе, у них были планы на детей, хомяков, канареек, небольшую но уютную квартирку у парка в двадцати минутах от центра и дачку недалеко от МКАДа. А теперь? «Будет что-то свое у каждого. Наверное, хорошо для рынка недвижимости, но и только». «Ты чего приуныл?» — поинтересовалась Вика. «Что-то не так? Может, что-то непонятно?» Вадим покачал головой, поднялся со своего места и уселся на стул рядом с гостьей. «Иди ко мне, пшеничка-черничка!» То ли попросил, то ли приказал он. «Доиграем потом». Потянулся и накрыл губы гостье очередным нежным поцелуем. В субботу утром Вика пришла в настольный лабиринт за полчаса до открытия. Еще не разобралась толком, насколько короче, дорога от Вадима избежала от мужчины чуть раньше, чем требовалось. Ушла почти тайком, не смогла разбудить сладко спящего олененка. Осторожно выбралась из объятий. Бегло поцеловала кавалера в шею и запретила себе лезть к нему с нежностями. И без того не спали толком до рассвета, к чему дергать человека, только чтобы составил компанию. Пусть поспит. Но она вполне справится с завтраком самостоятельно. В конце концов, в отличие от нее, у Вадима в субботу выходной, он говорил, что собирается посмотреть какие-то бумаги, но точно планировал остаться дома. Успела закончить с магазинной сигнализацией, когда звякнул смартфон. Пришло сообщение от Вадима. Коварная пшеничка сбежала от утренней зарядки. Зря. Придется отрабатывать вечером двойную норму. Приеду за тобой. Затребую долг самым бескомпромиссным образом. Вика покачала головой. Ну что за балбес? Лёшка и тот серьезнее. Хотя кто знает, сохранит ли сын серьезность к своим тридцати Олененок старший тоже умел маскироваться под взрослого, когда надо, только недолго. Покопалась в смартфоне и еще раз посмотрела на фото сына. Мама сделала его за завтраком и выслала сразу после сегодняшнего утреннего разговора. Рыцарь сидел напротив большой чашки с компотом и блюдцем с приличным куском бабушкиного фирменного бисквита и довольно улыбался. Похоже, больница окончательно выветрилась из его мыслей. И к лучшему. Незачем думать о плохом. Она непременно наберется решимости и поговорит с Вадимом. Он все сделает как нужно. Если, конечно, олененок не обидится на нее за молчание и не встанет в позу из вредности. Зазвенел оповещающий о посетителях колокольчик, и Вика посмотрела на дверь, расплылась в дежурной улыбке пожаловала Екатерина Антонова, супруга-хозяина помещения магазина и по совместительству управляющая совместно нажитыми активами. Невысокая пухленькая брюнетка, прекрасно выглядящая для своих шестидесяти. Она тряхнула идеально уложенной шевелюрой и вернула Вике улыбку. «Доброе утро, дорогуша! Я к вам с новостями!» «Надеюсь, хорошими! В субботу не хочется слышать плохого!» Вика втянула носом аромат ее ландышевых духов и приготовилась слушать. В этой сильно надушенной женщине всегда было что-то располагающее. «Вам с Евангелиной никакой разницы, что суббота, что среда. У вас светлые дни по вторникам», — заметила Екатерина и подмигнула. Вика усмехнулась. «Госпожа Антонова только казалась беспечной пухляшкой. На деле она могла дать фору любому агенту разведки. А уж запомнить, когда у настольного лабиринта выходной, ей ничего не стоило. «Мы помещение ваше продаем», — продолжила женщина. «Нам сделали предложение, от которого глупо отказываться». «Жаль», — Вика вздохнула. «С вами было комфортно работать, к новому арендодателю придется искать новый подход». «Вот поэтому и пришла». «Похоже, не придется. Уж больно настойчиво его юрист изучал штрафные санкции за досрочное расторжение договора. Решила предупредить, чтобы для вас переезд не стал неприятным сюрпризом». Вика нахмурилась. «Новость была хуже, не придумаешь. Расположение у магазина отличное, да и покупатели успели привыкнуть. Переезд мог просто убить их маленький офлайн-бизнес». «Сколько вы за него просите?» Вкрадчиво поинтересовалась она. Вряд ли они с гелей наскребут даже на первоначальный взнос, но не спросить Вика просто не имела права. Покупатель готов дать 35 миллионов. Ох! Чуть выше рынка! А нам сейчас деньги нужны. Супруг в очередной проект ввязался. Другое помещение продать хотели, но заинтересовались этим. А если мы найдем. «Вам с Евангелиной уступим тысяч триста, может, пятьсот?» «Поняла вас», — Вика снова выдавила улыбку. «Спасибо». «Не за что, дорогуша». Екатерина знакомо тряхнула черной шевелюрой и направилась к выходу. Дежурно кинула через плечо. «Хорошего дня». «И вам». Вика проводила гостью взглядом, нырнула в подсобку спрятать пальто, вернулась к компьютеру и открыла вкладку с заказами из онлайн-магазина. Даже замаячивший переезд не отменял работы. Сайту, к счастью, ничего не угрожало. Ближе к обеду наберет Гелио, и они подумают, что могут сделать, и могут ли что-то сделать вообще. Еще не успела распечатать список заказов, когда колокольчик снова сообщил о посетителя. На этот раз им оказался мужчина в форме службы доставки. Он держал в руках корзину с белыми крупными розами. Вика мысленно охнула, букет был прямо как в фильмах, где миллионер ухаживает за любовью всей жизни. «Госпожа Волк?» — поинтересовался курьер. «Да, доставка для вас», — сообщил мужчина. «Куда поставить?» — Вика указала на ближайший подоконник. Подумает, куда лучше пристроить эту красоту, когда курьер уйдет. Забавно, что Вадим забыл о ее любви к розовым цветам и прислал белые. Впрочем, не мудрено. Достаточно его воспоминания о ее проблемах с автомобилями. Курьер пристроил корзинку и ушел. Вика приблизилась к букету, понюхала его и достала конвертик с карточкой. Извлекла записку на свет и тяжело сглотнула. Только этого ей не хватало. Подарок оказался точно не от «Освоил ваши дороги севера», — писали крупными четкими буквами. «Жажду пройти игру в компании опытной партнерши. Подумайте, когда и где мы можем встретиться и порадовать друг друга. Ваш новообращенный игрок — лев». Вика засунула карточку в карман разберется что с ней делать когда нибудь потом плюнула на список заказов и пошла в подсобку ставить чайник перенесенный стресс требовал кофе чашки горячего терпкого напитка с шоколадным печеньем безобжорных радостей происходящее этим утром воспринималось не очень